Так звучно былое время, раковина Муз. Шестнадцать строк, увенчанных овалом, с неясной фотографией. Посмей побрезговать их слогом обветшалым, опрятностью и бедностью моей. Я здесь, с тобой. Укрыться ты неволен. Тебе на грудь я прянул через мрак. Вот холодок ты чувствуешь, сквозняк из прошлого. Прощай же, я доволен. 1930 год